Утром, вновь мчась по шоссе на север, я отнюдь не пел от счастья. Я всегда радовался любому делу, однако не был склонен заходиться от восторга, когда подозревал, что вся моя деятельность того и гляди обернется увольнением никчемного работника. Убеждать меня, что Нира Вульф — чудо, не требовалось. Вот только я знал, что собирать у себя мальчишек все равно, что полить наугад — и никаких надежд на них не возлагал. Собственно говоря, во мне крепло убеждение, что нас все-таки сделали. Если ничего лучшего в голову Вульфа не приходит... Дорожный патруль. Ранним утром ведущая на север полоса паркового шоссе пустовала, и я, сам того не заметив, набрал больше пятидесяти миль в час. Вот этот лихой казак на мотоцикле и замахал мне я свернул на обочину и остановился он потребовал мои права я вручил их ему и он вытащил книжку с квитанциями на штраф я попробовал отвертеться я превысил скорость не отрицая но видите ли какое дело хотя возможно вам это и не интересно меня направили в контору андерсона уайтплейнсе к окружному прокурору с информацией по делу барстоу он очень ждет ее Фараон только приготовил карандаш. Есть значок? Я вручил ему одну из своих визиток. Я частный детектив. Это мой шеф, Нира Вульф. Как раз и заварил всю кашу. Он вернул мне визитку и права. Ладно, только не начинайте прыгать через ограды. После этого происшествия я почувствовал себя лучше. Может, удача все-таки нам улыбнется? В клубе я заполучил двух мальчиков без каких-либо затруднений, но вот двух других разыскивал больше часа. Они учились в разных школах. Одного не пришлось уговаривать прошвырнуться в Нью-Йорк, а вот второй, должно быть, метил в учительские любимчики или же претендовал на стипендию Ротца. Эта стипендия, учрежденная в 1902 году английским и южноафриканским политическим деятелем Сесилом Ротцем, 1853-1902 год, позволяет учиться в Оксфорде выходцам из Соединенных Штатов, стран Британского Содружества и Южной Африки. Я попробовал его выясметь, а когда это не сработало, стал разглагольствовать о правосудии и обязанностях законопослушного гражданина. Это его убедило равно как и даму, заведовавшую школой. Поскольку меня пугала перспектива общения с ним, я посадил его вместе с другим мальчишкой на заднее откидное сиденье, а двух других ребят устроил рядом с собой. Затем я выбрался назад на шоссе и взял курс на юг, стараясь не набирать больше сорока миль в час, ибо не ожидал ничего хорошего от Андерсона. По приезде без четверти одиннадцать я отвел пацанов на кухню и накормил бутербродами... Поскольку обед у нас подавался в час, от намерения отвести их наверх и показать орхидеи лишние впечатления парнишкам не повредили бы, пришлось отказаться за недостатком времени. Я записал их имена и адреса, тут выяснилось, что у одного из них, бледного и худого мальчишки, носившего сумку Мануэля Кимбала, Физиономия чем-то испачкана, и я повел его в ванную мыться. К тому времени, когда появился Вульф, я уже чувствовал себя вожатым байскаутов.